На следующий день, войдя в аэроплан, где его ждал сэр Лоренс, подчеркнуто элегантный, Майкл подумал, «Добрый старый барт Нарядился для гильотины». «По этой белой полосочке они сразу поймут, с кем имеют дело», — сказал он. «У старого форша это тоже сегодня хороший галстук». но не такой шикарный. А как же поживает старый Форшайт? В хорошем настроении. Неудобно было его спрашивать, сэр. А вы-то сами как? Совершенно как перед матчем Итона с Винчестером. Я думаю, что мне надо за завтраком выпить. Когда они уселись, сэр Лоренс продолжал. Помню, я видел в Колумбо... Как человека судили за убийство? Этот несчастный положительно весь посинял. Мне кажется, что самый мой любимый момент в истории — это когда Волтер Рейли попросил другую рубашку. Кстати, до сих пор не установлено наверняка, были ли придворные в те времена вшивыми или нет. Что ты будешь есть, мой милый? Холодный рост биф, маринованные орехи и торт с вареньем. Ммм, делает тебе честь. Я буду есть пилав. Здесь пилот ходно жарит утку. Думаю, что нас сегодня выставят, Майкл. Нас предали. Это было когда-то прерогативой французов, но, боюсь, что мы проникли с таким же ощущением. Ему виной желтая пресса. Майкл покачал головой. «Мы так говорим, но мы поступаем по-другому. Наш климат не такой. Звучит глубокомысленно. Смотри, какой хороший пилав. Не возьмешь ли и ты? Тут иногда бывает старик Фонтеной. Его денежные дела не блестящие. Если нас выставят...» то для него это будет серьезно. Чертовски странно, вдруг сказал Майкл, как все-таки ищут титулы в ходу. Ведь не верят же в их деловое значение. Репутация, дорогой мой, добрый старый английский джентльмен. В конце концов, в этом что-то есть. Я думаю, Сарш, что у пайщиков это просто навязчивая идея. Им еще в детстве родители показывают лордов. — Пальщики, — повторил сэр Лоренс, — понятие широкое. — Кто они? Что они такое, когда их можно видеть? — Когда? — Сегодня в три часа, — сказал Майкл, — и я собираюсь их хорошенько рассмотреть. — Но тебя не пропустят, мой милый. — Неужели? — Конечно, нет. Майкл сдвинул брови. «Какая газета там наверняка не будет представлена?» — спросил он. Сэр Лоренц засмеялся тоненьким пескливым смехом. «Нива?» — сказал он. «Охотничий журнал? Садовник?» «Вот я и проскочу за их счет. Надеюсь, что если мы и умрем, то смертью храбрых», — сказал сэр Лоренц. Внезапно став серьезным. Они вместе взяли такси, но, не доехав до отеля, расстались. Майкл передумал насчет прессы и просто решил занять наблюдательный пост в коридоре и ждать случая. Мимо него проходили толстые люди в темных костюмах, по которым сразу было видно, что они ели на завтрак палтус, филе и сыр. Он заметил, что каждый подавал швейцару бумажку. «Я тоже суну ему бумажку и проскочу», — подумал Майкл. Высмотрев группу особенно толстых людей, он спрятался между ними и пошел в дверь, держа в руке объявление о выходе в свет подделок. Показав ее через плечо осанистого толстяка, он быстро проскользнул в зал и сел. Он видел потом, как швейцар заглядывал в дверь. «О, нет, нет, приятель», — подумал он, — «если бы ты умел отличать всякий сброд от пальчиков, тебя бы тут не держали». Он нашел на своем месте повестку и, прикрывшись ею, стал рассматривать присутствующих. Ему казалось, что это помещение, поместь концертного зала, С железнодорожной станцией в глубине была эстрада с длинным столом, за которым стояло семь пустых студьев. На столе семь чернильниц с семью гусиными перьями, торчавшими с тремя. «Гусиные перья», — подумал Майкл. «Наверное, это просто символ. Теперь у каждого есть вечное перо». Сзади эстрады была дверь, а перед эстрадой пониже столик, за которым четыре человека поигрывали блокнотами. «Оркестр», — подумал Майкл. Он стал разглядывать людей, растевшихся в восемь рядов. вести их облик выдавал у них пайщиков. Майкл сам не знал, почему. Лица у них были самые разнообразные, но у всех было выражение Как будто они ждут чего-то, чего им, наверное, не получить. Какую жизнь они ведут? Или жизнь ведет их? Почти у всех у них усы. Справа и слева от него сидели те самые толстики с которыми он проскользнул в зал. У них были пухлые ушные мочки, А шеи были еще шире, чем плоские широкие затылки. Майкл был подавлен. Среди пайщиков маячило несколько женщин и два-три пастора. Никто не разговаривал, из чего он заключил, что никто друг друга не знает. Он подумал, что появится в зале собака, обстановка стала бы более человечной. Он рассматривал зеленоватые стены с коричневым бордюром и толстыми орнаментами, когда дверь за эстрадой распахнулась, и семь человек в черных сюртуках вошли и с легким поклоном уселись за стол против гусиных перьев. Майклу они напомнили военных садящихся на камей или пианистов перед игрой. как они пристраивались. Этот справа от председателя, наверное, старый лорд Фонтеной. Какие у него подвижные черты лица. Майклу пришло в голову нелепая фантазия. Внутри черепа сидит маленький человечек в белом цилиндре и правит этими чертами, как четверкой. Следующее лицо — Словно сошло с портрета министра ее величества королевы Виктории в 1850 году. Круглая и розовая, с прямым носом, маленьким ртом и беленькими бочками. Справа в конце сидел человек с выступающим подбородком и глазами буравившим стену сзади Майкла. «Юрист», — подумал Майкл. Он перевел взгляд на председателя. Еврей он или нет? Бородатый человек рядом с председателем начал что-то читать по книге быстро и монотонно. Должно быть, секретарь строчит свои протоколы, как пулемет. Дальше сидел, очевидно, новый директор-распорядитель, возле которого Майкл увидел своего отца. Темная закорючка над правым глазом сэра Лоренса была чуть-чуть приподнята, и губы поджаты под ровной линией коротких усов. В его внешности, живой и в то же время спокойной, чудилось что-то восточное. В левой руке, между большим и указательным пальцами, он держал свой черепаховый монокль. «Не совсем подходит к обстановке», — подумал Майкл, — бедный старый бард. Наконец он перешел к последнему, крайнему слева. Старый Форсайт сидел, точно он был один на свете. Правый угол рта был чуть опущен, левая ноздря чуть приподнята. Майклу понравился его вид. удивительно независим и все-таки не выпадает из общего тона. В этой спокойной и аккуратной фигуре, в которой живым казался только чуть подрагивающий кончик лакированного ботинка, была полная сосредоточенность, полное уважение ко всему происходившему и в то же время странное презрение ко всему на свете. Он походил На статую действительности, вылепленную скульптором, не верящим в действительность. «Около него замерзнуть можно», — подумал Майкл. «И всё же, черт побери, не могу не восхищаться им». Председатель встал. «Еврей? Нет, не еврей, не знаю», — думал Майкл. Он едва слушал, что говорил председатель, решая, еврей он или нет, хотя сам прекрасно понимал, что это безразлично. Председатель продолжал говорить. Майкл рассеянно ловил его слова. Положение в Европе, ошибочная политика, французы. Совершенно неожиданно создавшаяся конъюнктура, «Директор? Непредвиденные обстоятельства, которые сейчас нам разъяснят. Будущее этого крупного предприятия нет оснований сомневаться. Подмасливает», — подумал Майку. «Кажется, он все-таки... А впрочем...» «Теперь я попрошу одного из наших директоров, мистера Форсайта, изложить сущность этого тягостного дела. Сомс, бледный и решительный, достал из внутреннего кармана листок бумаги и встал. Ну-ну, как-то он выпутается. Я буду краток в изложении фактов. Проговорил он голосом, напомнившим Майклу старое терпкое вино. 11 января сего года ко мне явился клерк, служивший в нашем обществе. Знакомый с этими подробностями Майкл слушал невнимательно, стараясь уловить на лицах пайщиков какую-нибудь реакцию. Но он ничего не увидел и вдруг понял, Зачем они носят усы? Они не доверяют своим ртам. Характер, скажется, в складе рта. Усы вошли в моду, когда люди перестали говорить, как герцог Зеллингтон. «А думайте обо мне, что хотите, черт побери!» Перед войной бритые губы Начали было опять входить в моду, но ни у майоров, ни у пальщиков ни у рабочих успеха не имели. Майкл услышал слова в виду таких обстоятельств мы пришли к заключению, что остается только ждать у моря погоды. Майкл увидел, как по всему сам, словно ветер по лугу, пробежала внезапная дрожь. «Неудачно, неудачно, — сказано, — подумал он. Мы все так поступаем, но не любим, когда нам об этом напоминают. Однако шесть недель назад, — продолжал Сомс, повысив голос, — из случайного инцидента ваш бывший директор-распорядитель очевидно понял, что сэр Лоренс Монт и я еще не отказались от наших подозрений, ибо я получил от него письмо, в котором он фактически признает, что брал в тайне комиссионные за эти германские страховки и просит меня уведомить правление, что он уехал за границу, не оставив никакого имущества. Мы постарались все это проверить. При таких обстоятельствах нам не оставалось никакого выхода, как только созвать вас всех и изложить вам факты. Голос, не изменившийся ни на йоту, замолк. И Майкл увидел, как его тесть вернулся в свое одиночество. Аист на одной ноге, собирающийся клюнуть насекомое, и тот не казался бы таким одиноким. «Ужасно похоже на первый отчет о ютландском бое», — подумал Майкл. Он перечислил все потери и не внес ни одной человеческой нотки. Наступила пауза, как бывает, когда человек оказывается перед чужим забором и еще не нашел ворот. Майкл окинул взглядом всех членов правления Только один из них проявил признаки жизни. Он поднес платок к носу. Громкий звук сморкания нарушил оцепенение. Два пайщика сразу вскочили на ноги. Один из них сосед Майкла справа. «Слово принадлежит мистеру Содри», — сказал председатель. И второй пайщик сел. Громогласно откашлившись, сосед Майкла обратил к Сомсу свою тупую красную физиономию. «Разрешите спросить вас, сэр, почему вы не уведомили правление, как только услышали об этом?» Сомс привстал. «Надеюсь, вам не безизвестно, что такое обвинение без достаточных обоснований?» «Рассматривается как подсудное дело. Нет, вас бы не выдали. Член правления, конечно. Но малейшие слухи могли дать повод обвинить нас в клевете. Мы знали все только из чужих слов. Может быть, сэр Лорис Монт изложит нам свое мнение?» У Майкла забилось сердце. Что-то легкомысленное веселое было в фигуре его отца, когда он встал. Вы не должны забывать, сэр, что мистер Элдерсон в течение многих лет пользовался нашим полным доверием. Он был настоящим джентльменом, и, будучи его старым школьным товарищем, Я лично предпочел поверить его слову и одновременно не упускать из виду того, что мы узнали. «Ага», — сказал сосед Майкла. «А что имеет сказать председатель насчет того, что правление держали в неведении?» «Мы вполне удовлетворены сортовой позиции которую заняли наши директора в столь щепетильном положении. Соблаговолите принять во внимание, что злоупотребление было уже совершено, и излишняя торопливость ничем не была бы оправдана». Майкл заметил, что шея его соседа покраснела еще больше. «Я не согласен», — сказал он. «Ждать у моря погоды!» «Да мы могли бы у него отнять эти комиссионные, если бы его сразу захватить!» И он сел. Не успел он опуститься в кресло, как встал второй пайщик. «Слово мистеру Боттерилу!» — сказал председатель. Майкл увидел узкую прилизанную голову, на волосатые вдавленные с боков шеи и слегка согнутые в спину, как у врача, когда он выслушивает больного. «Если я вас правильно понял, сэр», — начал он, — «эти два директора представляют общую позицию правления, и правление ничего не имело возразить против того, что находившийся на подозрении человек оставался директором-распорядителем». «Джентльмен, крайний слева, кажется, мистер Форшайт, говорил о случайном инциденте. Если бы не этот инцидент, мы бы до сих пор оставались в руках беззастенчивого афериста. Это очень-очень тревожный симптом. Очевидно, мы слишком слепо доверяли нашему правлению. Пример такого рода излишнего доверия — вероятно, чем вам памятен. Политика страхования иностранных операций была явно затеяна директором-распорядителем в его собственных интересах. Мы потерпели на этом значительные убытки. И перед нами встает вопрос, может ли правление, которое доверяло подобному лицу и продолжало ему доверять после того, как против него возникли подозрения, «Может ли такое правление стоять во главе солидного предприятия?» Майклу даже стало жалко во время этой речи. «Старый Форсайт был прав, в конце концов», — подумал он. «Они все-таки взбеленились». Стол его левого соседа вдруг скрипнул. мистер толби произнес председатель «Это, то джентльмены дело серьезное я предлагаю управлению удалиться и дать нам посвящаться поддерживаю сказал сосед майкла справа а обводде глазами стол управления майкл поймал взгляд солнца узнавшего его и приветственно ухмоленовался. Заговорил председатель. «Если вам так угодно, джентльмены, мы будем счастливы пойти вам навстречу. Кто за это предложение, прошу поднять руку». Все подняли руки, за исключением Майкла, двух женщин, которым оживленный разговор помешал услышать предложение. и одного пайщика, который сидел впереди Майкла неподвижно, как мертвый. «Принято», — сказал председатель и поднялся с места. Майкл увидел, что его отец встал и с улыбкой говорит что-то старому форсайту. Правление вышло гуском, дверь закрылась. «Что бы ни случилось, надо молчать». «А то еще лякнешь что-нибудь», — подумал Майкл. «Может быть, представители печати тоже соблаговолят удалиться», — сказал кто-то. Обиженно вздернув подбородки, как будто ни у кого не желая спрашивать разрешения, четверо репортеров захлопнули блокноты. Когда они с явной неохотой удалились, Среди пайщиков поднялось движение, как в уток, когда сзади подбежит собака. Майкл сразу догадался о причине. Они сидели спиной друг другу. Один из них сказал, может быть, мистер Толби, внесший предложение, возьмет на себя роль председателя? Сосед Майкла слева тяжело засопел. сказал он. «Кто захочет говорить, пусть повернется ко мне». Все заговорили сразу, как будто желая узнать мнение всех, прежде чем выступить. Мистер Толби так сопел, что Майкл положительно ощущал сквозняк. «Слушайте, джентльмены», — вдруг объявил он, «так нельзя». Можно и без лишних формальностей, но надо сохранять порядок. Я выскажу с первым. Я не хотел обижать директоров, говоря в их присутствии. Но, как сказал вон тот джентльмен, мы должны защищаться и от жуликов, и от разгильяев. Мы все знаем, что было и что будет в других обществах, если мы, пайщики, за себя не постоим. Так вот, во-первых, я скажу, нечего им было затевать дела с немчилой, это раз. Во-вторых, они оказались недальновидными, это два. А в-третьих, я должен сказать, что все они уж слишком держатся друг за дружку. Рука руку моет. По-моему, надо вынести вот он недоверие. В смешанный шум возгласов «слушайте, слушайте» и каких-то неопределенных звуков вдруг ворвалось резкое «нет» со стороны пальчика, казавшегося мертвым. Майкл всей душой ему сочувствовал, тем более что тот все еще казался мертвым. Затем поднялся худой, вылощенный человек с короткими седыми усиками. «Вы меня извините, Сэрф Насилон, но ваше предложение кажется мне непродуманным. Мне любопытно было узнать, как бы вы сами стали действовать на месте нашего управления. Очень легко осуждать других». «Слушайте, слушайте», — сказал Майкл и сам удивился. «Очень легко», — продолжал вылащенный джентльмен. Когда случается такая история бронить правление, но я сам состою директором и хотел бы знать, кому можно доверять, как не своему директору, распорядителю. Что же касается страхования иностранных операций, то нам об этом сообщали на двух заседаниях. И мы в течение двух лет преспокойно получали с них дивиденды. Разве мы возражали против этого? Мертвый пайщик так громко сказал «нет», что Майкл чуть не погладил его по голове. Встал пайщик с докторской спиной. «Я не схожусь в диагнозе с предыдущим оратором. Предположим, что он прав, и рассмотрим дело грубже. Всякий судит по результатам». Когда правительство делает ошибку, избиратели восстают против него, как только почувствуют на себе последствия этой ошибки. Это прекрасная проверка системы управления. Может быть слишком примитивная, но из двух зол это меньшее. Правление ответственно за свою политику. Когда оно убыточно, правление должно платиться. Мистер Толби, будучи нашим неофициальным председателем, может быть, нарушил порядок, самолично предложив вотум недоверие. В таком случае я с радостью вношу это предложение от своего лица. Нет. Мертвого пайщика раздалось на этот раз так громогласно, что все замолчали, ожидая, что он заговорит. Однако он и тут не шевельнулся. Оба соседа Майкла вскочили с места. Они закивали друг на друга над его головой, и мистер Колби сел. «Мистер Содри», — сказал он, — «слушайте, джентльмены», — сказал мистер Содри, — «и леди тоже. Мне кажется, мы нашли компромисс. Директора, которые знали об управляющем, должны уйти. Но на этом можно и остановиться. Джентльмен, сидящий впереди меня, все время говорит нет. Пусть он выскажет свое мнение». «Нет», — сказал мертвый пащик уже не так громко. «Ежели человек не может высказать своих взглядов?» — закончил мистер Содри, чуть не сев на Майкла. Так нечего ему, по-моему, перебивать других. Один пальчик из переднего ряда повернулся лицом к собранию. «Я думаю», — сказал он, — «что продолжать дискуссию — бесполезная трата времени, поскольку у собравшихся имеется два, если не три разных мнения по этому вопросу. Весь строй нашей страны?» Основан на системе выбора доверенных представителей. Хорош такой порядок или плох, но факт остается фактом. Кому-нибудь надо доверять. В нашем частном случае у нас пока что нет оснований не доверять правлению. И, как я сужу, управления не было в прошлом никаких причин не доверять бывшему директору-распорядителю. Мы зашли бы слишком далеко, если бы в настоящее время предложили что-нибудь определенное вроде «вотума недоверия». Мне кажется, мы могли бы предложить правлению вернуться в зал и выслушать, какие они нам дадут гарантии против повторения чего-либо подобного в будущем. Уоман, вызванный этой умеренной речью, был так неразборчив, что Майкл, уяснить его смысл. Последовавшая затем речь была совсем иного рода. Произнес ее пайщик справа, рожеволосый со светлыми ресницами, подстриженными усами и не чистым цветом лица. «Я бы ничего не имел против того, чтобы пригласить директоров», начал он с некоторой насмешкой в голосе, и провести вот он недоверие в их присутствии. Но возникает другой вопрос, которого еще никто не коснулся. Можем ли мы, дав им отставку, взыскать с них убытки? Дело было бы спорное, однако не безнадежное. Если же мы их не отставим, то совершенно очевидно, что мы при всем желании Ничего не сможем предпринять против них. Эта речь произвела совсем иной эффект. Пальщики вдруг замолкли, как будто услышав, наконец, нечто действительно важное. Майкл покачался на мистера Толби. Выпученные круглые глаза толстяка застыли в напряженной задумчивости. «Смотрит, как форель на муху», — подумал Майкл. Мистер Толби вдруг встал. «Правильно», — сказал он. «Надо их позвать». «Да», — сказал мертвый пайщик. Возражений не было. Майкл увидел, что кто-то взошел на эстраду. «Впустите представителей печати», — добавил мистер Толби.